А он в свою очередь швырнул стакан. "Ты что, шпионил за нами?" разозлился Юрий. "Откуда ты все знаешь?" я же говорю, что сидел рядом. Ну и заткнись, если такой ушастый. Тебя сюда переводчиком позвали, а не осведомителем." огрызнулся Юрий. "Тоже мне, доносчик чертов, Паскуда.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 А во-вторых, насчет доносчика и паскуды. Я ведь не называю паскудством твое приставание к подружке старшего брата, когда ты кискал ее на задней дорожке. Отлично знаешь, что Виктору это не понравится. Юрий изумленно взглянул на него. "А это ты откуда знаешь?" испуганно спросил он. "Инкор сказала. Я все слышал сам", брезгливо заметил Дронго.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 Может быть, мы уедем, а завтра утром продолжим расследование. Допросим еще одного, предложил комиссар. А потом уедем в город и продолжим завтра утром. Дронго согласно кивнул. И в этот момент послышались громкие крики из коридора. Вызванный для допроса Рауф встретился в коридоре с Юрой, который напал на него, схватив за горло. "Это ты его убил, ты его убил!" кричал Юрий, вырываясь из рук полицейских. Ралф, не ожидавший подобного нападения, ошеломленно отбивался от брата покойного. Полицейские с трудом оттащили Юрия от ничего не понимавшего компаньона. Комиссар и Дронго спешно вышли в коридор. "Прекратите", строго приказал комиссар. "Уведите этого крикуна отсюда, чтобы он успокоился. Он живет на этом этаже, вон в тех апартаментах", показал один из полицейских. Из номера показались одетые в банные халаты Юлия и Кира. У обеих были измученные лица. Они увели Юрия в номер, забрав его у полицейских. Несколько озадаченный и испуганный Рауф вошел в апартаменты убитого, оглядываясь по сторонам, словно ожидая увидеть ожившего покойника. Они прошли в спальню, и Рауф, обходя кровавое пятно на полу, едва не споткнулся. "Садитесь", предложил ему комиссар. И не нужно так волноваться. Дронга исправно перевел. Вы понимаете турецкий? спросил комиссар. Немного, признался Рауф, но не могу говорить. Почему брат покойного напал на вас? спросил комиссар. Он считает, что это я убил Виктора, признал Рауф. Мы сегодня с ним поспорили за ужином. Я, кажется, видел вас там рядом с нами, сказал он, обращаясь к Дронге. Вы ведь должны были все слышать. Мы просто поспорили, и я ушел. У Виктора был очень трудный характер, и он был очень вспыльчив. Не могу поверить, что его нет в живых. Дронга все перевел. Он признался, что спорил с убитым накануне его убийства, — закончил Дронга. Но он мог это сделать из-за того, что узнал вас, резонно возразил комиссар. Отпираться было бесполезно. Вы ведь сидели рядом и слышали весь их спор, поэтому он все и рассказал. Мне нужно знать, есть ли у него алиби. Где вы были после ужина? спросил Дронга. Я ходил к морю, вспомнил Рауф. Мы поругались, и я решил немного пройтись. А потом я зашел во французский ресторан и просидел там все время. Дронга все перевел. Вы видели, когда он проходил мимо вас? спросил комиссар. Да. А когда возвращался? Нет. Когда раздался крик горничной, я сразу побежал к отелю и уже не смотрел, кто именно выбегает из французского ресторана, признался Дронга. Кроме того, с моего балкона невозможно увидеть вход в ресторан. Значит, он мог незаметно выйти из ресторана и пройти по задней дорожке к отелю, предположил комиссар, а потом вернуться в ресторан. Мог. согласился Дронга. Но зачем ему это было делать? Ведь он не знал заранее, что я сижу на балконе и наблюдаю за всеми проходящими мимо меня людьми. Зачем ему было скрываться именно от меня? логично, согласился комиссар. Но у него нет алиби в любом варианте. Кажется, мне придется выписать ордер на его арест или временное задержание. Ссора это еще не основание для ареста. Тактично напомнил Дронга. У вас есть другой подозреваемый. Впервые неприязненно взглянул на него комиссар. Они были компаньонами. Все слышали, как они поругались за ужином, в том числе и вы. У него нет алиби. И самое главное, его компаньон был убит ударом ножа. Причем убийца знал, что в этих апартаментах он найдет этот нож. То есть был кто-то из близких знакомых. Все эти факты позволяют мне арестовать его, пока мы не найдем другие факты, либо подтверждающие, либо опровергающие его вину. Но вы не допросили других женщин, напомнил Дронга. Среди подозреваемых был не только Рауф, но и другие члены группы. Не стоит быть таким мнительным, улыбнулся комиссар. У вас просто мания расследования, мой дорогой друг. Спасибо вам за перевод, но это не то преступление, где убийца выясняется в самом конце. Это обычная заурядная история двух наглых, зарвавшихся бизнесменов, которые прибыв на курорт, от нечего делать бьют друг другу морду и напиваются до полусмерти. Такие проблемы есть у всех, и у немцев, и у наших. Если это не сделала его подружка, алиби, которое вы сами подтвердили, то сделал его компаньон. Обычный мой дорогой друг. Не нужно видеть здесь запутанное убийство по типу Агаты Кристи. Просто я считаю, что нужно еще все проверить, упрямо сказал Дронгов. У меня есть один аргумент, который подействует на вас абсолютно, усмехнулся комиссар. Дело в том, что это убийство было спонтанным, внезапным, на что указывает орудие убийства. Такие преступления не бывают продуманными, мой дорогой коллега. Иначе орудие убийства было бы другим. Именно поэтому я настаиваю на том, что мне нужно задержать сидящего перед нами человека. Мне кажется, вы совершаете ошибку, не сдавался Дронга. Если убийца не он, то мы делаем двойную ошибку, позволяя убийце предполагать, что мы ищем не там, где надо. Отсюда трудно сбежать. И поэтому я предлагаю вам все таки не торопиться до утра. Ладно, махнул рукой комиссар. Может, вы и правы, но у ворот я все равно поставлю своих людей, и около лодочной станции тоже. А вы проводите этого типа до его номера. Конечно, комиссар кивнул Дронгу. Вы мудрый человек. Комиссар поднялся и, кивнув своему помощнику, вышел из комнаты. За ним поспешил его помощник на бегу, собирая бумаги и документы. В другой комнате суетились полицейские Все очень устали, и всем хотелось спать. Оставшийся в комнате Рауф посмотрел на Дронга. "Он хотел меня арестовать?" тихо спросил Рауф. "С чего вы взяли?" повернулся к нему Дронга. "Я ведь сказал, что немного знаю турецкий язык. Кажется, вы знаете его гораздо лучше, чем сказали," заметил Дронга. "Да," замялся Рауф. "Я понимаю гораздо больше, чем говорю." Тогда вы должны понимать, что вам лучше идти спать. Сухо заметил Дронго. и желательно сегодня не выходить из номера. Где ваши апартаменты? Внизу, под этим номером. «Идемте со мной, предложил Дронгов. Они вышли из апартаментов и пошли по коридору. Стоявший у дверей полицейский отдал честь Дронгову, посчитав, что тот тоже относится к аппарату сотрудников комиссара полиции. Они дошли до лифта. А где четвертый номер ваших друзей? «Еще ниже, невесело улыбнулся Ральф. Мы взяли три этажа подряд, друг под другом. Кто-то даже пошутил, что можно повесить веревочную лестницу. Королевские апартаменты расположены в этом крыле отеля как раз друг над другом, а Юрию достались апартаменты рядом с Виктором, и по этому поводу он даже комплексовал. Ваша компания так процветает, что вы можете себе позволить столь многочисленный отдых? спросил Дронго, когда створки лифта раскрылись и они вошли в кабину. Да, кивнул Рауф. В прошлом году доход был больше трех миллионов долларов. По-моему, деньги начали сводить с ума обоих братьев. Они решили, что им позволено все, и стали нарушать всякие законы. можно подумать, что заработать такие деньги возможно без серьезного нарушения законов, усмехнулся Дронга. Лифт остановился на нужном им этаже. "Нет", сказал очень серьезно Рауф, не выходя из лифта. "Я говорю не о человеческих законах. Они нарушали какие-то глубинные законы человеческих норм поведения. И мне кажется, что Виктор был обречен. В последнее время он стал таким раздражительным и вспыльчивым, Сейчас закроются створки лифта, напомнил Дронго, встав в проходе. Выходите, мы прибыли на ваш этаж. Рауф вышел из лифта и пошел в сторону своих апартаментов. "Почему вы поспорили с Виктором?" спросил Дронгов. "Что вы не поделили?" "Он требовал от меня. в общем, он требовал не совсем правильные вещи, связанные с нашей работой", пояснил Рауф. поэтому я ему и отказал. Убедительно усмехнулся Дронге, когда они наконец дошли до дверей апартамента Рауфа. У вас есть ключ? Света должна была меня ждать. Мы как раз сидели вместе, когда меня позвали, пояснил Рауф. Дронга постучал. Никто не ответил. Он постучал сильнее. Снова молчание. Мужчины переглянулись. "Давайте еще раз", почему-то шепотом сказал Рауф. И сам забарабанил по двери изо всех сил. Дверь внезапно открылась, на пороге стояла почти раздетая Света в наброшенном полотенце. Мокрые волосы красноречиво свидетельствовали о том, что она принимала ванную. В апартаментах стояли джакузи. "Училось?" испуганно спросила она. "Почему вы так громко стучить?" Рауф покачал головой, дронго усмехнулся. «Все в порядке." сказал он: "Заприте крепко дверь и спите. Надеюсь, сегодня ночью больше ничего страшного не произойдет». "Я тоже надеюсь", пробормотал Рауф, входя в комнату, потом, обернувшись, спросил: "Не хотите выпить чаю?" "Нет", улыбнулся Дронго. "Спокойной ночи". "Спокойной ночи и спасибо". Дронго пошел обратно по коридору. Дойдя до лифта, он не стал нажимать кнопку вызова, а начал спускаться по лестнице. В отеле, несмотря на очень поздний час, все еще не спали. Случившееся убийство было поводом для обсуждений. В холле горел яркий свет, и сидели несколько человек, в том числе и менеджер отеля. Они ждали, пока последние полицейские соберут свои вещи и уедут в город, увидев Дронга. Менеджер подскочил к нему, протягивая руку: "Благодарю вас. Вы очень нам помогли". "Ничего особенного", пожал его руку Дронга. "Если можно, дайте мне кого-нибудь из ваших сотрудников. Я хочу осмотреть нижний закрытый бассейн". "Вы что, что-то там оставили?" спросил удивленный менеджер. "Нет", тихо ответил Дронга. "Просто у меня есть поручение комиссара". "Так, да, конечно", понимающе кивнул менеджер. «Мехмед, иди сюда. Проводи нашего гостя, куда он захочет, и возьми ключи от нижних помещений. Вдвоем с молодым служащим отеля Дронго спустился к массажному залу и ещё ниже, где заканчивалась лестница. Там находился небольшой магазин спортивной и купальной одежды. Мехмед открыл дверь, и они, пройдя через раздевалку, вошли в закрытый бассейн. Дронго осмотрелся. Все вокруг было тихо. Он прошел дальше. А из сауны можно попасть сюда в раздевалку? спросил он. Нет, из сауны можно через детский зал игральных автоматов или кафетерий подняться наверх, в холл, любезно пояснил служащий. А из бара, который находится за открытым бассейном? уточнил Дронга. Из него можно куда-нибудь пройти? Да, конечно, удивился Мехмед. Можно подняться по главной дорожке наверх в отель. Ну это я знаю, кивнул Дронго. А еще есть какая-нибудь дорога в отель? Какой-нибудь другой путь? По-моему, нет. Через главную дорожку все равно нужно пройти. Вот как раз мимо тех двух домиков, показал служащий в сторону виллы самого Дронго. Хотя нет, подождите, оживился он. Можно спуститься вниз, и пройти через французский ресторан по задней дорожке. Рядом с французским рестораном есть лестница, ведущая наверх к отелю, и к задней боковой дорожке, позади этих домиков. Сколько нужно времени, чтобы пройти в отель таким образом? спросил Дронго. Минут пять-шесть. может, чуть меньше или больше, пояснил служащий. Спасибо, Мехмед. Дронго вложил молодому человеку в руку десятидолларовую купюру. Вы мне очень помогли он повернулся и пошел к выходу поднявшись на один уровень там где был массажный зал он вышел через открытые двери на главную дорожку и медленно зашагал к своей вилле предстояло обдумать случившееся уже подходя к своему домику он почувствовал неладное так и есть он всегда плотно закрывал занавески на окнах а сейчас заметил что в его отсутствии кто-то явно их трогал Словно кто-то посторонний наблюдал оттуда за главной дорожкой. Он подошел к двери, вставил ключ, осторожно открыл замок. В доме стояла тишина. Он приоткрыл дверь, в доме определенно был кто-то посторонний. Дронго почувствовал трудноуловимый запах сигарет. Для некурящего Дронго это было абсолютно очевидно.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 Я слышал вашу фразу, сказанную Юри о том, что он уже получил Юлию, но не совсем понял, что вы имели в виду. А то и имела. Они ведь были знакомы давно. Но после того, как Виктор пристрастился к наркотикам, он стал уступать ее младшему брату. Она ничего не рассказывала мне, Горды, но я потом от девочек все узнал. А я, значит, заняла ее место. И теперь Виктор все время хотел, чтобы мы Ну, в общем, он любил разного рода извращения, групповух. А мне все это было противно. Понимаю, кивнул Дронга, представляю ваше состояние. В последний раз мы с ним из-за этого сильно поругались, и я решила даже уйти от него, но он уговорил меня поехать сюда, обещая исправиться. И вот уже здесь случился этот скандал с Рауфом. я сидел за соседним столиком и все слышал. Как вы думаете, Рауф мог его убить? Вообще-то он вспыльчивый, но вряд ли. Вся коммерция Рауфа шла через компанию Виктора. Зачем было убивать человека, который помогал ему зарабатывать такие деньги? Нет, я в это не верю. А Кира? Она могла сделать что-нибудь подобное? В общем, вы спрашиваете именно про Киру? испугалась женщина, дело в том, что Кира отлучалась из бассейна, когда там купались остальные ее подруги, пояснил Дронга. И у нее нет алиби. Поэтому я хочу знать, у нее какие отношения были с Виктором. Она его презирала, чуть подумав, ответила Инна, взяв чашечку с горячим чаем, она стала осторожно пить его. Может, ее тоже уступили кому-нибудь? предположил Дронга. Нет, твердо сказала Ина, не может быть. Они, Олег и Кира, единственные среди нас, которые были знакомы очень давно, несколько лет встречались давно. Кира считала Виктора подлецом и боялась за Олега, который работал с ним. Когда Виктор начинал рассказывать свои похабные анекдоты, она всегда выходила из комнаты, чтобы не слушать. И очень жалела меня и Юлю. Они ведь учились с Юлей в одной школе. И поэтому Юлю с братьями познакомила именно она. Но она не могла убить. Вы же видели Киру. Разве она способна на такое? Не, она бы не смогла. А Света? Не знаю, удивилась Инна. Я ее вообще плохо знаю. Иногда она бывает какой-то истеричной, нервной, а иногда наоборот становится задумчивой, тихой. Не понимаю, зачем ей убивать Виктора. Разве что из-за Рауфа? В последнее время Виктор очень доводил его, они все время ругались, и Света очень переживала. А Юра вдруг спросил Дронга: "Он мог убить своего брата?" "Да", ответила сразу, не задумываясь. "Этот мог все что угодно. Он очень завидовал брату, считал, что состоит у него в шестерках. Все время из-за этого ругался и с Юлей, и со мной". Он ведь поэтому ко мне и приставал так нагло, чтобы утвердиться, показать, что он не хуже Виктора. Да, этот мог убить. Вы знаете, что теперь он станет президентом, и все деньги будут принадлежать только ему. Знаю, кивнул Дронг. По-моему, вы его не очень любите. Я его ненавижу, призналась женщина. Он настоящий подонок, в тысячу раз хуже своего брата. У меня ведь брата тоже зовут Юрый, и мне всегда так нравилось это имя, такое красивое и родное, но когда я вспоминаю про этого, меня всю переворачивает. Да, он мог убить своего старшего брата, и у него был повод для убийства. Понимаю. кивнул дронг. Вчера я невольно оказался свидетелем и вашего разговора у бассейна, и вашей ссоры с Юрием позади моего дома. и вашего ужина, закончившегося скандалом Виктора с Рауфом, и совместного купания пятерых членов вашей группы. Просто Олег и Юлия всегда были у меня перед глазами, и поэтому я про них не спрашиваю. У них было абсолютное алиби. А вот остальные не имели такого алиби. А как Юлия относилась к братьям? По-моему, не очень хорошо, честно призналась Инна. Но у нее маленькая дочь.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 какой-то необыкновенный, светящийся изнутри красоты. Молодая женщина призналась ему, что заметила его еще, когда он стоял на перроне. Они были вместе всего одну ночь, целую ночь, и всего одну ночь. Он был еще очень молод и самонадеин. Когда поезд остановился в Бухаресте, и он, сойдя на перрон, шел к вокзалу, она вышла за ним, пытаясь что-то сказать.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 «С моей сменщицей. Вы обычно сидите там рядом со стойкой? Если меня не позовут, конечно, там. Но иногда нужно бывает свежие полотенце или халат. Конечно, я хожу только в женское отделение. Для мужского у нас есть свой мужчина, строго объяснила она. А вчера вы не видели никого, кто бы прошел мимо вас? Может, кто-то вышел из бассейна и поднялся из сауны? Нет.